Два серых коня, прижавшихся к стене и отворачиваясь от порывов ветра, стояли около дома наготове под сёдлами. Обай отвязал первого, легко вскочил на него и с места, взяв вскачь, утонул в воющем, взметавшемся и завойной буране. Ербул поскакал за ним. Жумагул Успел собрать всех овец Даркимбая и его спутников, их хлеща их плетью гнал с пастбища. Но промёршие и голодные овцы только сбивались в кучу. Жумагул, обозлённый последними словами ругал и овец, и самого хозяина стада Даркимбая, и его друзей, которые едва вплелись в сугробах, он как будто вовсе не замечал несколько овец, одна годы, выбившись из сил от голода и с верепа лугора на упали, уткнувшись мордами в снег и больше уже не могли подняться. Даркинбай хотел было броситься на Жумагула, но тот ловкий и изворотливый насёлся как ветер на своём сытом коне, то стой, то с другой стороны наскакивая на овец и сбивая их с ног. Если бы эти кроткие животные умели молить Бога в этот ледяной буран под беспощадными ударами врага, они молили бы только о смерти. Когда мой басар перестал быть волостным, Жумагул тоже лишился должности посыльного. Он вдруг потерял свою силу, как выхощенный жеребец. Жумагул с ума сходит. Он дожибара на Богу пообещал только бы с кем подраться, а всё не получается, подсмеивался над ним старый Жумабай. Но за последние 2 года Жумагул нашёл такие место по душе, таки жанн взял его себе в свиту. Правда, у таки жанны не было прежней власти и силы, но зато во осеннее и зимнее время он как цепной пёс сторожил землю. И тогда жестокость, проявляемая ими обоими по отношению к беззащитным мирным аулам, не уступала зверствам любого волосного и посыльного. Они избивали чабанов, угоняли стада, ловили коней из чужих табунов. Родичи трепетали перед ними и часто принуждены были умолять о пощаде. Для Жумагула и Токежана, искавших стычек, случай с Даркимбаем был просто находкой. И кто же им попался? Тот самый Даркимбай, на которого они давно точили зубы. Посылая Жумагула, Токежан весь кипел злобой. И сам Бог отдал Даркимбаю в мои руки «Даркимбая, моего давнего врага!» Помня эти слова... Жумагул с яростью наскакивал на овец, проклиная и ругая всех предков Даркенбая. Но в тот самый миг, когда он сшиб с ног еще одного барана из сизого снежного тумана, вылетели двое верховых. Они точно ждали в засаде, скрытые бураном. Всадники подскакали к нему вплотную в полном молчании. Они ни о чём не спрашивали, не возмущались, не спорили с Жумагулом. Первый из них на всём скаку ухватился за его повод. Жумагул злобно закричал и хотел было пустить в ход плеть очнись, злодей в бешенстве крикнул ему Абай. Жумагул узнал Абая, но свой оказался для него хуже врага. Абай со всего размаху хлестнул его плетью по голове. Шемагул рванул коня и хотел ускользнуть на Абая, намотав повод на левую руку и не давая тронуться с места, молчи продолжал беспощадно хлестать его. Рука у Абая была тяжёлая, плеть работала не хуже дубины. Шемагул не вытерпел этого позора и, предпочитая смерть, хотел наброситься на Абая, но Ербол точно ждал этого момента. Он вылетел вперед и удержал Жумагула. «Да пошлет вам Бог счастья!» — закричал сзади Даркембай. «Не все еще люди на свете стали волками. О, Боже, дай его в мои руки!» И Даркембай, подбежав, так дернул Жумагула за полу, что тот, словно гнилой пень, свалился с коня в снег. Абай приказал повернуть стадо Игнатьева снова на мусаку. Овцы, подгоняемые хозяевами, добрались до защищенного от ветра пастбища, где сугробы даже не завалили травы. Поблизости стоял стук сена. Абай велел подвезти стадо туда. Абай. Завидя сено, овцы сами побежали к нему. Даркимбай испугался, выходило, что он не только самовольно загнал стадо в урочище, но и поставил скот к стогу Кунанбая. «Назад, назад, не пускай к сену!» закричал он на своих погонщиков, а бай сурово прикрикнул на него «Не мешай!» Пусть едят. Гоните их, гоните к стогу. Чего боитесь? Овцы подбежали к стогу и уткнулись мордами в сено. Они жадно припали к нему и замерли на месте. До утра никуда их не гони. Не трогай, пока не пройдёт буран. Я такой же хозяин этого сена, как и ты, Жан. Распорядился обой. Пусть оба твоих товарища остаются с овцами, стадо от них не уйдет. А ты садись на коня, вот на этого, на Токижановского, на коня с кряги и насильника, и скачи, что есть сил, извести окрестные аулы. Скажи всем, что я прислал тебя. Пусть аулы, где овцы отощали так, что не могут добраться до Чингиса, гонят стада сюда, в рочище моего отца. Пусть захватят с собой лопаты и китмени скот спасают в тихих местах пусть разбивают снег посуть его здесь всем родам передай торгаем жигитекам коробатьюрам покинши всем кто поблизости если придётся бедствовать будем делить горе вместе отправляйся отправляйся скачи всех собирай деркинбай вскочил на коня, а Бай, угрожающий, крикнул Жумагулу, «Чтоб ты у меня в последний раз кидался на людей, как цепной пес!» «Понял, негодяй! А так и Жану передай, пусть не глумится над голодными. Если он не знает, куда девать свою силу, пусть попробует ее на мне. Так и передай, хотя бы он лопнул от злости. Ступай, пешком ступай, — приказал он». Жумагул поплёлся пешком к Такежану. Ербул и Абай поскакали уже добай на встречу ветру. Буран не ослабевал. Ветер продолжал остервенело метаться и со страшной силой бил в лицо. Снег слепил глаза. К утру ветер стих. БудЕй снег улеглись. Багровое солнце выглянуло из-за перевала. Казалось, оно поднялось после тяжких мучений. Обнинные полосы точной струи крови протянулись в морозной мгле с обеих его сторон. В воздухе висела снежная пыль. Неугомонный ветер, бешено носившийся по степи несколько суток, всё ещё не мог смириться до конца и нет-нет вздымал упрямую позёмку. Наконец и он затих. Но в этой тишине мороз был только страшнее. Казалось, сам воздух трещал от стужи. Доркинбай понимал цену поручения Абая. Ночью на пролёт он не сходил с коня. Передай таким же, как ты, Эти слова Абая запали ему в сердце. Он мчался с поручением Абая ко всей безземельной и бедноте родов Карабатыр, Таргай, Барсак, Жван-Таяк. Он объехал тех, кто имел скудное хозяйство, не больше тридцати-сорока голов овец и не пропустил ни одного бедняка вблизи богатых урочищ Мусакул и Ждебай. Когда в холодную буральную ночь стучит в окно путник, весть, которую он несёт с собой, обычно бывает холодна. Но весть, принесённая Даркембаем, окрыляла надеждой. Ворон кружил уже третьи сутки, заметая пастбище. И народ был уверен, что он унесёт с собой последнее достояние. Буря неистовствовала с ревом и свистом, билась в окна и отгоняла сон. Беднота изнемогала. Старики молили создателя о пощаде. Ни мужчины, ни женщины, ни дети, никто не раздевался и не знал покоя ни днем, ни ночью. То и дело они обходили и осматривали загоны, где стоял их жалкий скотт. Стоило где-нибудь выглянуть из-под снега веткам дикой акации, они срубали их и приносили домой. Они срезали верхушки тростника и притаскивали его. А если не находили вокруг ничего, срывали камыш с крыш ветхих сараев и тоже отдавали скоту. Но этот корм был всё равно что капля воды, принесённая на крыле ласточки. Кому дать? Овцам ли, ягнявшимся до общего окота, дойным коровам или наконец единственному верблюду? Кому ни дай, всё равно мало. Спасти скот, от которого зависела вся их жизнь, это не могло ждать же помощи от тех, кто владел обширными землями и запасался сеном и кормами, им и в голову не могло прийти. И вот в такую ночь, полную отчаяния, по аулам вихрем пронёсся Даркембай, воскрешая в людях похороненную надежду. С восходом солнца К урочищам Кунадбая со всех сторон потянулись стада. Абай и Ербол были уже на конях. Они скакали навстречу людям, пригнавшим стада. Горсточки овец, по три-четыре коровы, за которыми плелись женщины, старики и мужчины. На овец, высохших от голода, было страшно смотреть — Шерсть их свалялась, к бокам желтыми комками примерз помет. Козы, истощенные, шатающиеся, падали с жалким блеянием и дохли на месте. По дороге от Зимовей до Урочищ-Иргизбаев большинство аулов оставило печальные вехи. Свергающий снег был усеян темными пятнами, трупами павших животных. Говорят, что овцы выдерживают голод в течение 6 суток. Судя по огромному подежу, эти стада голодали давно и окончательно истощали. Ещё 2-3 дня, и овцы полегли бы все до единой. Они с трудом передвигали ноги в глубоком снегу. Поэтому погонщики пускали вперед какую-нибудь лошаденку, верблюда или корову, а овец гнали позади. С голоду овцы жевали хвосты коров и лошадей. Люди, сопровождавшие эти заморенные стада, тоже были бледны, угрюмы и обессиленны. Они брели, как тени с бескровными лицами. Лица пожилых покрылись сетью глубоких морщин. Их нищенская одежда была вся в лохмотьях. Не только женщины, но и бородатые мужчины закутали голову в старое дырявое тряпье. Большинство из пришельцев было обуто в старые войлочные чулки без сапог. Но едва дойдя до урочища, все они сразу кидались вверх расчищать снег. Все три урочища Кунанбая славились густыми зарослями тростника, шенгеля, чия и шиповника. Буран нанёс сугробы только по краям пастбища, а в середине их снег не был глубоким и рассыпался под ногами как песок. Где бы ни принимались разрывать его, везде находили пышную густую траву. Дорвавшись до корма, скот начал жадно восстанавливать свои силы. К полудню Абай и Ербол распределили большинство стад. Прибыло более 50 аулов на тех пастбищах, которые так и жадно ревниво оберегал от какой-нибудь жалкой коровёнки сегодня разместилось свыше тысячи голов овец. Крупного скота было немного. Тяжёлые думы одолевали Абая при виде грожащего от холода скота и исхудалых убрёмов людей. Летом на просторных джайляу, в самое обильное время года, казалось, что народ обеспечен и достаточно жизнеспособен лучд раскрыл всю его бедность и беспомощность ведь большинство хозяйств владеет лишь двумя-тремя десятками овец и тремя, много четырьмя головами крупного скота и этот скот должен пропитать своих владельцев в течение круглого года он служит тягловой силой его бьют на котел продают на нужды хозяйство. Он даёт одежду и покрывает все расходы домашнего очага. Даже когда этот скот и не терпит урона, какое у божества искудость. И такую жизнь называли благополучием народа. Как же назвать эти печи? Вот нагрянула нужда обедствие джут и абай Своими глазами убедился, какое жалкое существование влечёт родной народ. Сердце его обливалось кровью при виде измождённых людей, пригнавших стада и забившихся в кусты, как зайцы. Он ещё раз объехал стариков, пришедших из окрестных зимовий. Кто из вас озяб? Пусть пойдет в ближайшие аулы. Согреется там, поезд горячего. Ведь здесь кругом родичи. Они не прогонят, не бойтесь, — говорил он им. Старики и без того не знали, как благодарить Абая. А при этих словах им показалось, что все беды кончились. Не возвращаясь домой, Абай объехал все аулы Ергесбаев, расположенные в урочищах. Он вызвал к себе старшин аула и лепожилых женщин, распоряжавшихся котлами. "Окажите помощь родичам пострадавшим от бедствия", говорил он. "Готовьте горячую пищу ежедневно во всех котлах и раз в день кормите их". И голодающие были распределены между всеми. Каждый ауыл принял на себя заботы о тех, кто находился поблизости. Наконец, Абай и Ербул приехали и в ауыл Такижана, зимовавший в Мусакуле. Такижана не было дома. Той же ночью Узнав обо всём от Джумагула, он не объясняя с Баем, прямо помчался в Карашуки, жалобы отцу на самовластвство Абая. Абай подъехал к дому Такежана и, не сходя с коня, послал туда Ербола. Жена Такежана вышла к ним злая, бледная, стиснув зубы. Это была высокая женщина, с огромным носом, сварливая и извитильная. Она допекала даже своего мужа и держала его в руках. Чёрствая и бессердечная, несмотря на молодость, Каражан и в хозяйстве была скупа. Лучшей пары к этой Жану нельзя было подобрать, и они быстро богатели. Это она, не одобряя щедрости улжан, настояла на том, чтобы Токижан отделился от большого дома. Известность и слава, которую приобрел Абай среди населения, совершенно заслонив старшим возрастом Токижана, тоже выводила ее из себя. Она болезненно завидовала младшему деверю. Абай прекрасно понимал свою невестку. Он даже не поздоровался с нею, хотя Каражан вышла ему навстречу. Он угрожающе наехал на неё конём в плотную, как ночью на жумагула, и сразу приступил к делу. "Я слышал, что твой муж повёз на меня жалобу. За свою вину я сам и отвечу. А сейчас я приехал, чтобы поручить тебе важное дело. Ты сделаешь в точности, как я скажу." Какое дело? А он и расположенные по близости от вас погибают от джутен. Эти родичи всегда косили вам сено, копали колодцы, пасли скот, работали для вас. Сейчас они бедствуют, и вы должны помочь им. Мы предоставили их стадам выгон. Свои зимовки у них далеко, да и мороз крепкий. Мы взяли людей на кормёшку. На вашу долю приходится 20 человек из четырёх овдов. Корми их раз в день горячим. Ой, что ты, милый мой? Нам самим есть нечего, не лги. Ещё недавно тебе привезли с караваном три мешка муки, да у тебя ещё пять полных мешков пшеницы. Мясо у вас даже не тронуто. Говорю тебе, я не шучу. Поделись хоть немного с голодающими. Будешь упрямиться, хорошего не жди. Э-э-э, так по-твоему, мы сами должны голодать? Абаев вспылил. Хоть сквозь землю провалитесь. Только посмей не дать. Я каждый вечер сам проверять буду. Не послушай шпиняй на себя. Пока я здесь, у меня достаточно силы, чтобы укротить тебя. Я заставлю тебя с позором, заставлю, поняла? Абай замолчал и в упор посмотрел на неё. Его рука схватилась за плеть. Каражан заметила это и прекратила спор. Ещё ночью Абай послал Тёркинбая и его друзей ночевать в ауле Тикежана. Он подозвал их и опять гневно взглянул на Каражан. Вот Деркинбай. Он будет приводить тех, кого я назначил кормиться в твоём ауле. Готовь им не только сама, а заставь всех, пусть весь аул окажет гостеприимство. Абай повернулся к Деркинбаю. А ты, что ты с женихом? Не мямли. «Слышишь? Когда будешь приходить с работы, требуй пищи. Не дадут или задержат, сейчас же иди ко мне. Останешь покрывать их, так ты не Даркембай Абаба, понял?» И с этими словами Абай пустил коня вскачь. Абай и Ербов целый день не переставали хлопотать. В Жидебай они вернулись только к вечеру. У матерей их ждали Токижан и старый Жумабай. Токижан еще ночью полетел к Кунанбаю и теперь привез его распоряжение. Улжан вызвала Абая в большой дом. Идя туда, он заметил необычное приготовление повсюду. Вокруг домов, в кладовых, в кухнях везде кипели котлы и готовилась горячая пища. В трёх местах были установлены деревянные ступки, и женщины толкли в них пшеницу. Как видно, Жан взялась сама за помощь голодающим. В первую очередь человек 20 уже ел горячее. Абай не хотел стеснять их и направился прямо в большой дом. Он отдал Салем старому Жумабаю и поздоровался с ним. На Такижана даже не взглянул. Кровные братья встретились более чем холодно. Жумабай передал Абаю Салем отца. Как видно, ночью Такижан не все разобрал от злости и В онденюс отцу только о случае с Доркембаем и Жумаголом. О том же, что сегодня с самого утра беднота всех окрестных аулов непрерывной вереницей истекала с на его урочища. Кунанбай ещё ничего не знал. Такий жан, для которого появление на его земле одного Доркембая казалось невероятным событием, не мог допустить и мысли о такой неслыханной наглости. Узнав о случившемся, он был в бешенстве. Жумабай сообщил, «Кунанбай считает неправильным, что Даркембаю предоставлен приют на его земле. От благодеяния, оказанного недостойному, добра не будет. В свое время Даркембай готовил пулю в мою голову, пусть довольствуется и тем, что я оставил его в покое. Если Абай хочет благодетельствовать, пусть оказывает помощь друзьям, а не таким негодяям. Пускай отправит его обратно. Таков был приказ отца. Абай не подчинился ему и даже не стал оправдываться. Отец говорит, что он правоверный мусульманин, И всем желает добра. Первая добродетель верующему помощь бедствующему. Я уже дал слово народу, я кормлю их. Пусть отец не примет за своеволие и благословит меня на это, ответил он решительно. Такие жен и так едва сдерживал кипевшую в нём злость. Здесь его взорвала И он обрушился на Абая: "Раз ты такой праведник, надень на голову чалму и собирай кушыр на Доркембая. Если понадобится, буду и кушыр собирать. Народ в беде, я готов жертвовать собой. Так ступай с сумой попрошайничей, прежде чем идти с сумой" Я отдам народу все, что есть и у меня, и у тебя. Ты и так уже все отдал. Ты пустил на пастбище не одного Даркембая, а всех. Тебе мало того, что ты сам окажешься ни с чем, ты и нас обрекаешь на нужду. Ну что ж, разоряй нас, разоряй. Умори с голоду своих матерей. Абай сверкнул глазами на брата. Не беспокойся о моих матерях, слышишь? Мои матери не сурки в норах, как твоя скупая баба. Они умеют делиться последним и не пожалеют, если придётся терпеть нужду вместе со всем народом. Я сделал всё по их поручению. Не заботься о матерях. Казалось, точно отец отчитывал сына. Слова Бая звучали приказом, так и Жан стал спорить, но вмешалась Улжан. "Перестань. Довольно с меня перебранок", резко оборвала она сына и повернулась к Жумабаю. "Поезжайте обратно. Бай до вашего приезда уже успел созвать голодающих. Мы поделимся с ними всем, что есть у нас самих, пока что мы не нуждаемся. Пусть Кунекен За нас не беспокоятся. Мы уступаем людям свою долю, пускай он не позорит сына и не заставляет его изменять своему слову.